Глава седьмая. Варя. «Мне нужно как-то найти квартиру, которую я сняла несколько дней назад, как только приехала в этот город. Вот ведь невезение. Мне не повезло встретить на своем пути очень сильного противника. Хотя почему я так решила? Разве мы не должны быть на одной стороне? Я тоже помогаю тем, кто попал в беду, просто другими методами». Интуиция кричала мне бежать от этого мужчины, сломя голову. От каждого его слова меня дрожь пробивала, а он сидел и ничего не чувствовал. Я по пальцам одной руки могу пересчитать ситуации, когда сталкивалась с людьми, производившими на меня неизгладимое впечатление. Я давно не была в таком смятении и бежала от отделения, не оглядываясь, несколько кварталов но так и не узнала местность. Город был большим и незнакомым. Люди, проходящие мимо, равнодушно косились на странную девушку в балахоне. Мне нужно срочно вызвать такси. Деньги есть, а вот телефона нет. Я оставила его в надёжном месте. Я внимательно осматривалась, выискивая в спешащих по своим делам прохожих наиболее подходящих. Молодой человек, лет двадцати пяти, заинтересованно окинул меня взглядом. И я не растерялась, всхлипнула и умоляюще на него посмотрела. Отвести от меня взгляд парень уже не смог. Всего-то и нужно было набрать несколько цифр. Машина подъехала почти мгновенно. А парню я просто сказала идти дальше по своим делам и забыть о том, что меня видел. Через десять минут я открывала дверь своей уютной съемной квартиры осторожно оглядываясь по сторонам. Паранойя уже давно была моей спутницей по жизни, но я так устала, что боялась упасть прямо тут, у дверей. И тогда обеспокоенные соседи вызовут полицию и скорую. Надо продержаться еще чуть-чуть. Одним взглядом окинув помещение, убеждаюсь, что хозяева в мое отсутствие квартиру не проверяли. Я предупредила, что ненадолго уеду и могу быть недоступна для звонков. Я сняла жильё на месяц и заплатила вперёд. Особо уточнила меня не беспокоить и рада, что хозяева сдержали слово. Я знала, что как только моя голова коснётся подушки, я просплю очень долго. И пусть меня ищут хоть космические войска. Мне сейчас наплевать. Рано или поздно я сбегу всё равно. И пусть я не помню, когда ела последний раз, Сейчас поход до магазина казался чем-то невыполнимым. И, тем не менее, сначала в душ, смыть с себя грязь последних дней и событий. Я встаю под освежающие струи воды и молюсь о том, чтобы сегодняшнюю ночь подонки и маньяки решили отдохнуть. Иначе я услышу крики о помощи, и мне придется на них ответить. А сил уже нет. В 22 года их почти не осталось. И я не знаю, как надолго меня еще хватит. Как долго я смогу вести эту кучевую жизнь, зарабатывая гаданиями и предсказаниями. Мне учиться еще два года. И я не знаю, хватит ли сил для получения диплома. А судя по моему виду, никто не пойдет к такому молодому психологу без опыта работы с внешностью вчерашней школьницы. А ведь это и было моей целью – помогать людям именно таким способом, иногда подключая свой необычный дар. Мне не грозит завести семью. Ни один мужчина в мире не потерпит рядом женщину, которую он не сможет солгать и которая всегда будет знать, о чем он думает и где находится. Я смесь всех недостатков, которые только могут быть у женщины. У меня все валится из рук. Я не умею готовить, Со мной всегда происходит какая-нибудь неприятность. В нашем доме постоянно будет ломаться техника. Я не засранка, но любила расставлять по полочкам разные сувенирчики, фенечки, амулетики, бижутерию, и со временем зарастала ими. Можно перечислять мои недостатки до бесконечности. Так что миловидная внешность не играет роли. Я буду одинока до конца своей жизни и этого не изменить. Я не знаю, откуда я взялась. Меня воспитывали в приемной семье. Даже моя родная мать отказалась от меня. Пока была маленькая, не сразу поняла, что можно говорить, а что нет. Поэтому росла в семье, где меня боялись и постоянно били. Я поняла, что заснула под душем, когда начала падать на скользкую плитку, при этом больно ударившись плечом и головой. Да порезалась даже. Хихикнула от мысли, что не понимаю, от голода я грохнулась в обморок или от усталости. Всё, на что меня хватило, это завернуться в большое махровое полотенце и повалиться на нерасправленную кровать. В следующее мгновение я уже спала.